«Совершенно справедливо», — сказал мистер Беннет, «и как вы счастливы, что наделены талантом льстить с изяществом. Могу ли я спросить, эти комплименты к месту рождаются вдохновением минуты или они плод предварительных размышлений? Подсказываются они главным образом э, обстоятельствами, и хотя меня развлекают сочинять и совершенствовать маленькие изящные комплименты, подходящие к обычным случаям, я всегда тщусь произносить их так, будто они только что пришли мне в голову». Упования мистера Беннета сбылись полна.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 Но мистер Коллинз, заверив их, что не таит обиды на свою юную кузину, ни в коем случае не усмотрел бы в ее поведение чего-либо предусудительного, сел за другой стол с мистером Беннетом и приготовился сразиться в трик-трак.